14. Штенгель Покинув Старую Гавань, Штенгель неспешно шел по улицам Штангорда и разглядывал дома. И если бы за ним следом увязался хвост, то шпион подумал бы, что вор-домушник присматривает себе работенку на ночь. Однако это было не так. Вы шел встречу с Корном, которая была назначена в харчевне неподалеку от Белого Города. и, двигаясь определенным маршрутом, он знал, что сейчас за ним пристально наблюдают два человека из тайной стражи, которые проверяют, нет ли за ним слежки. Корчевня, в которую вошел Штенгель, была самым обычным, ничем не примечательным гильдейским заведением. Каждый вечер здесь собирались ткачи и все, кто имел какое-то отношение к этому делу. На стенах были развешены гобелены. а в углу стояли бюсты прежних герцогов, которые даровали гильдии ткачей некоторые привилегии. В остальном же все было как и везде – столы, лавки, запахи еды и пива. В этот час обычно здесь было немноголюдно, и хозяина особо не волновало, кто сидит за столами. Штенгель прошел в закуток, который не просматривался от входа. Заказал копченого мяса и кружку пива. Вскоре к нему подсел корм. который заказал то же самое. Заказ принесли быстро, и Филер, оставшийся в группе за старшего, сказал. «Все чисто, капитан. За вами никто не шел». Штенгель удовлетворенно кивнул и спросил. «Что нового?» «Мальчишки по ночам по городу бродят. Бывают, беспризорников за собой таскают. Как вы и велели, постоянно за ними не ходим, но издалека посматриваем. Сами понимаете, господин капитан, Видим, мы не все, но в основном они крутятся у дома госпожи Эрмины Хайлер. «Это бывшая директриса сиротского приюта?» «Так точно, господин капитан. Что-то они против нее задумывают. Может, предупредить женщину об опасности? Пусть уедет?» «Нет, Корн. Это редкостная тварь. Справки о ней я наводил. Так что пусть все будет как суждено. От фриги Нойма новости были?» Известно только, что он прибыл в Эльмайнор. Больше ничего. А что наше начальство говорит? Да, ничего нового. Усилить работу, ускорить, предоставить четкий план, дать определенные результаты. В целом они довольны. Игра в тараны, Хайнтли Дортрас. Вот только Филер замялся. Договори уже разначил, подстегнул его Штенгель. Конечно, мне не по чину обсуждать начальство, но складывается впечатление, что в городе готовится измена, а тайная стража не в курсе. Как измена? Удивился капитан. Давай поподробней. Через месяц свадьба молодого герцога, и в город начинают прибывать дворяне из провинции. А мы с напарниками некогда там службу тянули, поэтому знаем провинциалов как облупленных, и заметили некоторые странности. Например, прибыл барон Финнер, дружина у него три коллеги отставных, а теперь при нем три десятка справных солдат, спрашивается откуда. «Вчера видели графа Бальтронга, так он только называется графом, голь перекатная, а сейчас с ним 40 наемников. таких дворян мы уже с десяток насчитали». Мимоходом, пока по штангорду ходили. И все это совпадает с тем, что на каримских, железноделательных рудниках вспыхнуло восстание рабочих, и некоторые столичные полки были отосланы из города. Думаешь, это неспроста? Уверен. Голос Филера был тих. В Кариме народ спокойный и обстоятельный, там бунтовать не будут. Графу Тарану докладывали? Сегодня утром на прием ходил, и на месте его не застал. Только секретарю докладную записку оставил. Надменный такой щенок. Зря ты так поступил, Корн. Сам понимаю, что надо было личный доклад сделать. Да чего уж теперь. На улице раздался шум. Звон стали, крики и в харчевню влетел оставленный наблюдать за входом сыщик, который зажимал окровавленный бок. «Бегите!» выкрикнул он. «Измена!» Это были его последние слова, поскольку позади филера возникла голова человека в шлеме, а из тела показалось острие меча. Оттолкнувший уже мертвого сыщика с дороги воин, первым влетевший в харчевню, видимо, по привычке, выдохнул, выдергивая меч из тела. «Во славу Ядгве! Смерть неверным и необрезанным!» «Наемники!» выдохнул Корн. «На крышу!» приказал Штенгель. «Я прикрою!» — Корн выхватил короткий меч. «За мной оторвемся!» — потянул его за собой капитан. Они рванули по лестнице на крышу. И не зря Штенгель излазил все окрестности, ибо не первый год использовал это место для тайных встреч. Поэтому они ушли. С крыши харчевни перебрались на другую. Потом еще и еще. Миновали квартал и только после этого спустились на землю. Капитан выглянул из тесного переулка. Никого постороннего не видно, только патруль городской стражи. Наверняка извещенный о беспорядках, топая сапогами, пробежал в сторону харчевни. «Надо доложить!» – сказал Корн, пряча свой меч обратно под плащ. «Подожди!» – придержал его Штенгель. «А вдруг этот таран, главный изменник?» «Не может быть!» Корн был категоричен. «Может или не может, не нам с тобой судить!» Но наемники за тобой приходили, а докладную записку ты ему оставил. Вывод напрашивается сам собой. Секретарь или граф? Да секретарь это, я уверен. А секретаря кто на это место посадил?» Корн задумался и спросил. А, «Что делать?» «Кэнтли Дортрусу пойдем. Тем более к городскому храму ближе, чем к замку». «Давай», согласился Филер. Они быстрым шагом направились к храму Белгора, величественному зданию на площади Первого Откровения. В воздухе застыло напряжение и ожидание чего-то нехорошего. Прохожих было на удивление мало. Патрулей стражников на своих постах отсутствовали. И уже выйдя на храмовую площадь, Штенгель и Корн снова столкнулись с преследователями. Два десятка наемников под предводительством двух лейтенантов тайной стражи. с ясно-видимыми серебряными бляхами поверх форменных мундиров, шли по параллельной улице и вышли на площадь одновременно с ними. «Бегом!» – выкрикнул капитан и длинными прыжками помчался к храму. «Догнать их!» – выкрикнул один из лейтенантов тайной стражи. «Не дайте ему уйти!» – вторил ему второй. И наемники, словно стая хищников, загоняющих травоядного зверя, рванулись за ними вслед. Спасительную для себя гонку капитаны-сыщик выиграли, то есть в вечной борьбе за жизнь одержали еще одну маленькую, но чрезвычайно важную победу. Они вбежали в распахнутые настежь двери храма, проскочили мимо жрецов, несущих в этом месте постоянную стражу, и припали к статуе Белгора, общегосударственной святыне. Как бы ни повернулось дело, но каждый, кто коснулся статуи Бога, получал защиту и неприкосновенность. Другое дело, что порой жрецы корали за совершенное деяние более строго, чем официальная власть. Наемники вломились следом, но были остановлены суровым голосом представительного жреца-охранника, который раскатился по огромному залу и отразился от свода. «Стойте, нечестивцы! Как посмели вы с оружием в руках ворваться в храм божий?» «Пошел в сторону, святоша!» – откликнулся передовой наемник. с уверенным видом обнажив меч, приближаясь к статуе. «Всем оставаться на своих местах! Работает тайная стража!» – выкрикнул лейтенант, вошедший вслед за наемниками. «Вам что?» – пророкотал голос жреца. «Законы не писаны! Вон из храма!» «Эти двое преступники!» – заявил лейтенант. «И мы заберем их в любом случае!» Жрец не на шутку обозлился на нахальных гостей. Он быстро пробормотал что-то под нос, положил левую ладонь на амулет, который висел на груди и сказал «Да простится мне, что за веру нашу силу твою отец прородитель использую не по предназначению». Из руки жреца вылетело полупрозрачное, почти невидимое человеческим глазом облако. В воздухе оно моментально развернулось в густую паутину и накрыло наемников вместе с лейтенантами тайной стражи. Те застыли, как бы впали в сон, а затем рухнули на выложенный цветной плиткой пол храмового зала. С виду они вроде остались живы, по крайней мере, кто был ближе к Штенгелю, дышал. А жрец отряхнул ладони, будто сбивая пыль, развернулся к Штенгелю и спросил, «Кто таковы будете?» «Капитан Штенгель, тайная стража, выполняю личное задание верховного жреца Хайнтли Дортраса и герцога Конрада IV», ответил капитан. отпуская прохладный мрамор статуи. «Старший сыщик-наблюдатель Корн, тайная стража!» Вслед за капитаном представился Филер. «Бона как!» пробасил жрец. «А чего это вы со своими не поделили? Впрочем, не мое это дело. Мирские хлопоты не должны занимать истинного служителя веры». «Нам срочно нужен верховный жрец», сказал Штенгель. «А нет его». «В замке он», – ответил жрец и пошел обратно на свой пост у входа, где два его сменщика с невозмутимым видом продолжали нести свою службу. «Постой, жрец!» «Чего тебе, капитан? Зачем тревожишь меня своими мирскими делами?» «Это дело напрямую касается жрецов. В городе начинается мятеж, и направлен он не только против герцога, но и против нашей веры». «Есть доказательства!» Нахмурился жрец, и даже невозмутимые стражники на входе повернули голову, вслушиваясь в слова Штенгеля. «Вот эти!» – кивнул капитан на лежащих наемников. «Выкрикивали славу богу Ядгве! А еще кляли нас, как еретиков и язычников!» «Что-то еще?» Штенгель подошел к одному из лейтенантов, сдернул с него серебряную бляху, внимательно осмотрел ее и заключил. «Подделка! Это липовые офицеры тайной стражи!» «Напомню, каждая такая бляха освящена в храме Белгора. Следовательно, подделка такого опознавательного знака есть преступление и перед Богом». «И что ты хочешь от нас, капитан?» Жрец принял из рук Штенгеля бляху, поводил над ней рукой и брезгливо отшвырнул. «Надо пробиться в замок, помочь герцогу и верховному жрецу». «Верховный жрец зелен, на то он и верховный», – отозвался жрец. Однако, если здесь замешана чужая вера и речь зашла о еретиках, надо ему помочь. Жрец повернулся к охранникам. «Братья, вызывайте всех, кто нынче в храме святом. Постоим за нашу веру». «Благодарю, достопочтенный». Штенгель склонился в поклоне перед служителем Белгора. «Не торопись благодарить, капитан». Жрец поднял правую руку. «Если ты ошибся...» то понесешь за свою ложь суровое наказание. Неважно, случайно ты солгал или преднамеренно. Я готов, только поторопитесь.